Глава пятая. Утро началось, как всегда, с кофе, поданного Раисой. «Сегодня восхитительный день», — сообщила волшебная палочка, раздвигая шторы. «Солнце чуть спряталось за облака, нет удушающей жары. Самое лучшее время для пляжа. Желаете массаж на свежем воздухе?» «Нет, спасибо», — отмела я ее предложение. «Еду в Пелопонесус». «Вызвать машину», — без всякого удивления поинтересовалась дама. «У меня есть колеса, ответила я. «Эмма Поспелого одолжила. Она, оказывается, моя фанатка». «Удачной дороги», — пожелала Раиса и предостерегла. «Не превышайте скорость. Местная дорожная полиция строга к нарушителям». Через час я проследовала на центральную стоянку, и увидела Эмму, высунувшуюся из серебристого «Мерседеса». «Вилка!» — крикнула она, выходя из салона. «Сюда!» Я приблизилась к машине и нарочито-громко спросила. «Значит, меховая фабрика Руфуса?» «Да-да!» — ажитированно закивала Поспелого. «Советую туда съездить. Они хорошие манто из цельных не растянутых шкурок, и цена не завышена». «Езжай в Пелопоннесус, по шоссе прямо, никуда не сворачивая. Удачи тебе! И ни пуха, ни пера!» «Эй-эй-эй! Погодите!» — заверещал въедливый голос, и к Мерсу подскочила блондинка с большой сумкой в руках. «Здрасте! Эмма, как вы себя чувствуете? Вроде дождик собирается, вон тучка ползет!» «Здравствуй, Нина!» — нервно ответила Эмма. Подошедший, я сразу узнала девицу, которая вчера у моря произнесла гениальную фразу про цвет самолета. Душенька, помогите! молитвенно сложила розовые ладошки Нина. Вы, как я только что слышала, собираетесь в Пелопонесу съехать на заводик за шубками? Ну да, осторожно ответила я. И мы туда намылились, запрыгала Нина. Но наш гадкий ламборджинчик... «Тапочки откинул. Возьмите нас с собой, плиз, милочка, душенька. Я вам не помешаю, даже лучше. Скажем, что мы вместе, и нам за две шубочки скидочку дадут. Я умею с греками торговаться». Эмма дернулась, а я растерялась. «В мои планы не входила покупка манто. Да я и не ношу одежду из шкур убитых животных». «Вчера я поехала в Сантире, стрекотала Нина. «А на обратной дороге налетела на булыжник. Он ламборджинчику чего-то там внутри повредил. Вроде спидометр, хотя я точно не знаю. В общем, не хочет он теперь, гаденыш ездить. А мне так надо шубочку. Обязательно. До завтра». «Я всегда считала, что новые русские приобретают меха в Лондоне» с напряжением в голосе, заявила Эмма. «Вас тусовка не заклюет, когда поймет, что ваше манто с простенькой греческой фабрики». Нина покраснела. «Вы, Эммочка, должны мне помочь. Сейчас поймете, почему. Я вам честно признаюсь. Завтра мой муженек прилетает, а с ним его змея-мамаша, свекровь моя хренова, чтоб ей по дороге лопнуть». Надо жабе подарок сделать. Она из Турбиновска. Слышали про такой город? Нет, хором ответили мы с Эммой. Понятное дело. Унылая дыра за три девять земель от цивилизации, засмеялась Нина. У них там своя турбиновская мода. На башке кудри химические, сверху шапка типа сарай. На хлобучка должна колом стоять. Считается, это красиво. И обязательно шуба. Из норки. жутче не бывает. И обязательно, чтобы в пол, чтобы подолом по дерьму елозила. Ну, не оценит Светлана Игоревна шубку из Лондона. Ей надо тулуп от Руфуса. Ну, ё-моё! Мы вам не помешаем. Честное слово, ну, пожалуйста, Эмочка, скажите ей. Она же на вашей машинке собирается катить. Кроме шубы у меня есть еще и другие планы, сообщила я эмма приподняла очки и посмотрела на меня во взгляде ее промелькнул испуг чтобы успокоить ее я добавила собиралась погулять по окрестностям пилопонесуса набраться впечатлений для работы а мы пока вы видами любуетесь в ресторанчике посидим деловито заявила нина неужели откажете не по соседски как то получится вообще некрасиво Мы ж не чужие друг другу. Россияне, значит, родственники. Так я сяду. Эмочка, ну. Нина бесцеремонно взялась за ручку передней дверцы. «Вас двое?» — в тоске уточнила я. «Ой, точненько!» — закивала нахалка. «Немыслимо!» — прошипела Эмма. «Моя машина не такси. Еще целую группу соберите!» «Я очень тороплюсь!» — заявила я. «Вашей подруге пока не видно. Ждать ее я не могу. Время идет, поэтому...» «Все здесь!» — радостно взвизгнула Нина. «Спасибки, Эмочка, что согласились! Деньги хорошо, а дружба лучше. Мы обе тут!» Эмма и я начали озираться. «Где?» — нервно осведомилась Поспелого. «Она завсегда со мной. В сумке сопит!» — возвестила Нина. «Опа!» «Америка, Европа! Гляди!» Пальцы, унизанные многочисленными колечками, расстегнули сумку и вытащили из ее недр крохотную, лохматую, бело-серую собачку. «Во!» — заулыбалась Нина. «Моя Муму!» «Всю мою злость немедленно унесло!» «Как зовут вашу псинку?» «Муму!» — повторила супруга-олигарха. Вы, наверное, не читали Достоевского. «Просто цирк!» — засмеялась Эмма. «Ей-богу, с таким я впервые сталкиваюсь!» Нина с явным превосходством посмотрела на Поспелову. «Жил в XVIII веке такой Лев Николаевич Достоевский. Он книги писал про людей, а сейчас по ним сериальчики снимает». «Да ну!» — всплеснула руками Эмма. Очень интересно. Нина прищурилась. В одной повести тетка влюбилась в молодого парня по имени Ромео. Он ей взаимностью ответил: Но у тетки как же ее звали Джульетта, подсказала я. Ой, сказанула, отмахнулась Нина. Не нашенское же имя французское, а Достоевский русский. Кажется, Маша. Точно. Маша Онегина. Значит, у нее муж был, типа, генерал, и собачка муму. -му. И она изменила мужику. Собака? съязвила Эмма. Ну как животное с парнем может переспать? подскочила Нина. Черепахи, понятно. Машка с Рамео снюхалась. А потом один приятель, ее носовой платок, который он в ванной нашел, генералу показал. Во, гад! И чего в чужую жизнь полез? Без него бы обошлись. Таких друзей отстреливать надо. Генерал хотел Машу придушить, но не успел. Та сама под поезд кинулась. Бедненькая Муму. На меня напал столбняк. Первый раз слышу столь оригинальную версию самых известных произведений мировой литературы. Нина ухитрилась смешать в кучу пару пьес Шекспира, роман «Льва Толстого Анна Каренина», роман в стихах Пушкина Евгений Онегин и «Муму. Труд» Ивана Тургенева. Интересно, девушка читала все эти книги? «А при чем здесь Муму?» — задала справедливый вопрос Эмма. Нина шмыгнула носом. Так Маша под поезд сиганула с собачкой в руках. Несчастненькая животинка утонула, когда паровозик на глупую бабу наехал. «Ну, за фигом она Муму с собой прихватила!» «Вы уверены, что там был поезд, а не подлодка?» На полном серьезе уточнила Эмма. «Уж не дура!» — подбоченилась Нина. «Рельсы по воде не прокладывают», — влезла я с идиотским замечанием. «Ой, ну, конечно же!» — засмеялась Нина. «Ту бабу переехала!» «Жуть! Голова направо, ноги налево, руки вообще к буфету отлетели!» Я даже зажмурилась, когда увидела. «Ты присутствовала при несчастье?» — поразилась Поспелого. «Сколько ж мне лет, по-вашему?» — вытаращила глаза Нина. «Триста?» Говорила же, дело в 18 веке было, еще до той войны, когда Горбачев в Сталинградской битве победил. В 1907 году поезд по берегу Чудского озера ехал. Муму отшвырнуло, и бумс прямо в воду. «Бедная, бедная, бедная псинка! Я в кино видела!» «Однако...» — пробормотала я. «Захватывающий сценарий! Не подскажете, где DVD-диск с фильмом купить можно?» Собачка неожиданно заскулила. «Солнышко мое, кошечка, пусенька!» Начала целовать питомицу Нина. «Твоя мамочка не дура, никогда под поезд не бросится. Скорее уж...» Я кого-нибудь туда сама кину. Тебе, мумушечка, беда не грозит. Ну, поедем. Я кивнула и села за руль. Нина высунулась в окно и помахала рукой поспеловой. Эмочка, не волнуйтесь, мы скоро вернемся. Чтобы прервать процедуру нежного прощания, я резко нажала на газ. Мерседес рванул вперед и понесся по шоссе. «Эй-эй!» — испугалась Нина. «Потише! Тут нельзя летать! Я никогда больше 250 километров на ламборджинчике не выжимаю. Горы, дорога петляет, и Мумушенька испугается. Видели, какая Эммочка страшная? Она в катастрофу попала. Ей лицо изуродовало. Поэтому ее Антоша сюда и отселил. Вот». «Вы знаете о несчастье, случившемся с Поспеловой?» Удивилась я, не отрывая взора от дороги. «Мы тут все обо всех знаем», — закивала Нина. «А как скрыть? Рано или поздно люди друг другу все рассказывают? От скуки болтают. Во сидеть не нефиг, только кости соседям языком полировать». «Эмма не похожа на сплетницу», — не выдержала я. Нина достала из сумки расческу и стала расчесывать муму. У нее работала в горничных тамарка, сообщила мне попутчица после короткой паузы. Мужики и сволочи сами в Москве кабелируют, сюда пару раз в месяц прилетают, а за женами глаза понатыкали. Томка за Эммой шнурком ходила. Конечно, Эмочка противная, грубая, слова хорошего никому не скажет. «Гав-гав со всеми!» Но ей прощают, потому что несчастная. Так вот, Тамарка заболела, ее подменила Катя, сестра Ники из отеля. Но Катя Эмми не понравилась, и она ее выгнала. Катька забыла в доме паспорт, пришла назад, а Эммочка по дому без всего ходит. Вот где кошмар. Катька всем растрепала, и с той поры Эмму люди жалеют. И как это она так умудрилась? Несчастье обычно происходит случайно, вздохнула я. Ой, закивала Нина. Точняк. Чё ща расскажу? У Олеськи? У меня началась морская болезнь. Эта неприятность никогда не случается с людьми на земле. Но меня вдруг укачало от беседы с Ниночкой. Жалея, что не взяла никаких таблеток, я решила не слушать попутчицу, а та болтала безумолку. У нее любовь случилась с Максом, а он только постояльцев обслуживает. Их Ника поймала и парню пригрозила. «Будешь спать с чужими бабами — уволим». А тот ей и говорит, а она ему отвечает, а он ей, а она ему в рожу, а он ей налево. Я, начисто потеряв нить разговора, нажала на педаль тормоза. «Что? Надо внимательнее рулить!» — укорила меня Нина. «Поворачивай, приехали!» Мэрс замер у двухэтажного дома с вывеской «Лучшие шубы». Похоже, Руфуса, хозяина фабрики, консультировала подруга Ниночки, поэтому надпись оказалась с орфографической ошибкой. Моя спутница запихнула безропотную муму в сумку. Ты сколько шуб до сегодняшнего дня купила? деловито осведомилась Нина. Ни одной, призналась я. Значит, ни хренашечки не понимаешь в мехе? Верно. Тогда молчи. Приказала отвязная девица. «Иначе торг испортишь. Предоставь дело мне. Шоколадно срулю». Удивленная странным глаголом «срулить» и не очень-то понимая, что он обозначает, я покорно поплелась за Ниной. А она пнула дверь ногой и влетела в торговый зал. Где-то под потолком звякнул колокольчик. В ту же секунду появилась молодая женщина в джинсах и футболке. Хауду, do мисс?» — Бойко произнесла она. А затем начала заикаться. «Туэ вонт... э... не умничий оборвала продавщицу Нина. «Своих не признала». «Здрасте!» — с явным облегчением ответила та. «Шубку хотите?» «Нет, блин, приехали голову красить!» — гаркнула Ниночка и поставила на пол сумку с Муму. «Поглупей чего спроси!» Прямо обожаю в меховых ловчонках педикюр делать. Где хозяин?» «Руфус уехал за товаром», — доложила продавщица и расцвела в улыбке. «Я готова вас обслужить. Меня зовут Вера». Нина брезгливо поморщилась. «Ты-то на все готова, но я не общаюсь с поломойками». «Где Руфус?» «Чай, кофе?» — запела Вера. «Руфуса!» — гаркнула Нина. «А вам?» — повернулась ко мне Вера. Я открыла было рот, но тут кто-то подергал меня за брючину. Взгляд машинально устремился вниз. На полу сидела Муму. Она явно хотела что-то сказать. «Это моя глухонемая свекровь», — гаркнула Нина. «Она тебе не ответит, не лезь к бабке. Лады, мы уходим». Хотели купить штук семь-восемь-пять ваших гадостных шуб, прислуги в подарок. Но раз нас обслужить некому... Пошли, мамуля, здесь не срослось. Через пару километров еще фабричка имеется. Анденстенд, пожалуйста!» — занервничала Вера. Уно моменту Руфус уже вернулся!» «Супериссимо!» — кивнула Нина. «Ну-ка, прикати нам кресло!» «Видишь, свекровка пожилая, плохо на ногах держится!» «Бит ты сюда!» — принялась кланяться Вера. «Проследуйте в вип-зону. Чай, кофе!» «Ага. И сразу у столба повеселимся!» — нахмурилась Нина, когда мы оказались в другом помещении. «Слетай за хозяином. Одна рука здесь, другая там!» Вера вихрем рванула вглубь магазина. «Какого черта ты обозвала меня своей свекровью?» Возмутилась я, поворачиваясь к спутнице. «Разве я выгляжу на сто лет?» «Ой, перестань!» — поморщилась та. «Хочешь шубку задарма? Тогда молчи!» «И потом...» «Сейчас все золотые нити вшивают, эмбриональные клетки колют. Старухе пятьдесят лет, а она на двадцать смотрится. Главное, пасть не разевай, потопчешь малину». «Здравствуйте, дорогие дамы!» Понеслось над залом, и передо мной возник толстый, смуглый, лысоватый мужчина с глазами черносливыми. «Извините, задержался. Верочка уже показала наши лучшие модели. Вот!» Жестом фокусника Руфус выкатил стойку, на которой покачивались вешалки с шубами. Очевидно, большую часть клиентуры фабрики составляли женщины из России — и Руфус научился почти без акцента объясняться на моем родном языке. «Норка!» — возвестил хозяин и стал перебирать манто. Шиншила, Леопард!» Нина закинула ногу на ногу. «Кошка!» — равнодушно ответила она. «Крыса! И, эээ, похоже, хомяк! Может, и подойдет кому, но нам надо для горничных, поэтому неси настоящий мех!» «Этот не фальшивый!» — заморгал Руфус. «И я не торгую кошатиной!» «Вы говорите ужасные вещи! В Греции обожают кисок, мы их...» «Ага, вы их в каждом доме подкармливаете!» — перебила Нина. «Здесь ты не соврал. У вас везде миски с кормом стоят. Да только куда трупы девать?» «Я же не сказала, что шкуру с живой мурки содрали!» «Меня не обдуришь!» «Я своя, из Флориды.са Руфус закатил глаза. «И как я сразу не понял? Вера, подай вип-монто!» Продавщица живо поменяла стойки. На мой взгляд, никакой разницы между увезенными и вновь появившимися шубами не было. «Норка, шиншила, белый барс», — закатил глаза Руфус. «Я прикусила губу», — «И еще мексиканский тушкан!» «Надеюсь, Нина слышала о таком звере?» «В конце концов, она же могла видеть фильм «Двенадцать стульев».» «Я уже сказала, не хотим ерунду из лабораторных мышей!» «Ледяным голосом заявила Нина». «Вставай, мама, поедем на соседнюю фабрику». «Зачем нервничать?» — заулыбался Руфус. — Покажу эксклюзивный мех. Вера, неси шубы, которые я для своих дочерей приготовил. Помощница вкатила еще один держатель. Судя по количеству вешалок, Руфус был мега-многодетным отцом. — Хм, ничего, — с Нина. — Вон тот жуткий полушубочек. How much? «Ваш вкус безупречен», — закатил лживые глаза Руфус. «Лучшая модель. Подкладка-шелк. Цельные шкурки бобра. Из носа ему не будет». Нина встала, лениво подошла к вешалке, тряхнула шубенку и констатировала. «Гремит». «Никогда!» — энергично замотал головой Руфус. «Нежная, словно сливки». «Шкурки перетянутые» возвестила Нина. «Передержаны в рассоле». «Чтоб мне сгореть!» — подпрыгнул хозяин. «Мы их не отмачиваем!» «И сколько за хомячка?» — осведомилась Нина. «Бобр стоит десять тысяч!» «Мама, дай калькулятор!» — скомандовала Нина. Я, не растерявшись, протянула доченьке мобильной. «Значится, триста баксов!» Заявила после краткого молчания Нина. С ума сошли, возмутился Руфус. Сказал же, десять тысяч. Чего? весьма натурально изумилась Нинуша. Долларов, пояснил Руфус. Это же бобр! Карликовая землеройка, фыркнула Нина. Ладно, для вас девять штук, слегка сбавил цену хозяин. Четыреста баксов, и вон тот жилет в подарок, не растерялась Нина. «Жилет!» — схватился за голову Скорняк. «Дизайнерская душегрейка! Украшение подиума! В ней сама Лагерфельд ходила!» Я уставилась в пол. «Легендарный Лагерфельд — мужчина. Хотя, вероятно, у него есть жена. Я плохо знаю мир высокой моды. Может быть, мадам Лагерфельд — супермодель?» Вообще, села в кресло Нина. «Четыреста двадцать, восемьсот девятьсот, четыреста тридцать, восемь девятьсот, четыреста тридцать, восемь четыреста тридцать меланхолично продолжала Нина и добавила. «Последняя цена». «Ей-богу, грязная, никогда не бывавшая у ветеринара крыса, больше не стоит. Кстати, грызуны — разносчики чумы». Санитарный врач в курсе, чем торгует, господин Руфус. Прикольно, если нет. В Пелапонессусе, когда в последний раз холера случилась? Вера отскочила от стойки и стала вытирать ладошки от джинсы. Нина заржала. Во, я права? Чего она дергается? Руфус побагровел и прошипел какую-то фразу по-гречески. Чегось, не поняла помощница. «Вон пошла!» — заревел хозяин по-русски и повернулся ко мне. «Мама, вам ведь нравится?» «Она глухонемая», — живо заявила Нина. «А разговор понимает, глазами-то как чиркает», — отметил Руфус. «Это у нее после подтяжки рожу перекосила, буркнула Нина и, глядя на меня в упор, добавила. «Нифига не слышит, корова тупая, она только по губам читать умеет». «Идите, мама, погуляйте по залу! Идите, идите, мама, валите отсюда!» Я вздрогнула и пошла к окну. Руфус и Нина стали отчаянно торговаться. В конце концов хозяин сдался. «Ладно, ваша взяла. Пятьсот!» «По рукам», — ответила Нина. «Вы грабите мою семью», — выдвинул последний аргумент Руфус. «Это не мои проблемы», — Не смутилась Нина. «Эй, Муму! Ты где, Муму? Мумушечка! Мумуся! Где моя кошечка? Где, где, где?»